Глава 3 В те дни волшебный народ еще обитал на земле, но завеса отчуждения уже нависла над его владениями, так что они словно бы мерцали на рубеже между миром смертных и иным, нездешним. Места, которые обычно казались просто одиноким холмом, озером или чащей, вспихивали вдруг жутким блеском. Потому-то люди и старались не появляться на северном нагорье, которое называли холмами эльфов. Имрик подъехал к эльфийскому утесу. Для смертных глаз он выглядел, как каменистая вершина холма, а ярл эльфов видел высокий замок с островерхими башнями, бронзовыми воротами и двором, вымощенным мрамором, видел залы и галереи, стены которых были инкрустированы самоцветами и увешаны узорчатыми шпалерами, сотканными силой волшебства. Обитатели замка плясали в лунном свете на лугу перед его стенами. Имрик въехал в замок через главные ворота. Подковы гулко зазвенели по камню, и услужливые гномы-рабы выбежали ему навстречу. Имрик спрыгнул с коня и торопливо зашагал к главной башне. Свет множества свечей преломлялся текучим причудливым блеском на самоцветах и позолоте. Испокоив доносилась музыка, будто горные ручьи журчали арфы, звенели трубы и флейты. На медленно колыхавшихся коврах и шпалерах, казалось, оживают узоры. Изменчивые. Они покрывали стены, полы и сводчатые потолки, терявшиеся в голубом полумраке. Но никто не смог бы проследить за всеми этими изменениями. Имрик стал спускаться по лестнице. В тишине было слышно, как звенит его кольчуга. Неожиданно мрак, нарушаемый лишь тусклым светом факела, сгустился вокруг него. Он вдохнул холодный воздух подземелья. Только лязг металла да стоны доносились время от времени из сырых переходов, вырубленных в скале. Имрика, как и любого эльфа, не смущала темнота. Он, покашачье легко, бесшумно и быстро двигался в глубь темницы. Наконец он остановился у дубовой окованной медью двери. Медь позеленела от патины, а дерево потемнело от времени. Три огромных замка было на двери, и только Имрик владел ключами от них. Он пробормотал заклинание и открыл дверь. Она распахнулась со скрежетом. 300 лет прошло с тех пор, как ее отпирали в последний раз. В темнице сидела троллиха, ногая. Она была прикована за шею к стене толстой, точно якорная, бронзовой цепью. Тусклый свет, укрепленного за дверью факела, освещал могучие мускулы ее скорчившейся на полу фигуры. Троллиха была без волоса, зеленая кожа обтягивала череп. Повернув к Имрику отвратительную голову, она заворчала, оскалившись по волчьи. Но ее глаза были пусты. Два колодца мрака, в которых утонула душа. Вот уже девять столетий она оставалась пленницей Имрика. Троллиха была безумная. Ярл Эльфов посмотрел на нее, стараясь не глядеть в глаза, и мягко сказал. «Мы должны снова сотворить подмены, Шагора. Голос троллихи зарокотал раскатами подземного гроба. «Ого-го! Он снова здесь? Добро пожаловать, кем бы ты ни был! Ты ведь из ночи и хаоса, да? Ха! Неужели некому стереть усмешку с лица мироздания?»